Глава двадцать девятая. Марина. Поела до состояния беременной хомячихи. Провалялась в ванной с горячей водой, добрых полтора часа. Серьезно подозревая, что жених сейчас бьется в истерике от ожидания. Собственно, я никуда не спешу. И очень рада, что меня никто не беспокоит. А жениху полезно нервничать от счастья, которое к нему скоро привалит. Каким удивлением было встретить в комнате не жениха, а Лемиссию, мачку Кристиана? Она была не одна, а со служанкой. Открыла рот в изумлении, забыв про то, что Лемиссия еще и королева. — Быстро девайте ее! — зловно прошептала она служанке. — Сколько можно ждать? — Что? — изумилась я, глядя то на королеву, то на засуетившуюся служанку. Кристиан Май ли лемиссия и исчезла в портале. Истеричка. Она, похоже, в сговоре с Лестром. Мы со служанкой озадаченно переглянулись. И она мне показала на свадебное платье темно-вишневого цвета. «Самое лучшее, очень красивое. Вы будьте в нем прекрасны!» Приветливо улыбнулась девушка. И я решила, что не буду испытывать ее нервную систему. Просто стану очень долго собираться. А как отсюда сбежать? Решила проверить судьбу. Я не смогу вам помочь. это звалась девушка. Господин Лестер меня убьет. Смирилась. Не доверилась ей. А что остается делать? В окна и двери я уже пыталась безуспешно взломать. Через полчаса явился маг. При полном параде. Красивый и молодой. А я уже была практически готова. «Вас не учили ходить через двери и предварительно в них стучать?» — поинтересовалась у Лестера. «К своей будущей жене имей полное право входить в комнату, когда вздумается!» — отрезал маг и жестко приказал служанке. «Торопись! Жрец уже все подготовил!» Девушка заспешила, меня тяжелым взглядом Лестера. Я очень быстро уложила последние локоны красивую прическу. Я выглядела сногсшибательно, смотрел на себя в зеркало, не веря в то, что можно быть настолько красивой. Портил все только ошейник на шее. Служанка мышка юркнула к двери, и мгновение ока исчезла. Я даже проследить не успела. Как это у нее получилось? А что тут делает Лемесия? Поинтересовалась у Лестера. Этот вопрос меня очень сильно интересовал. Как же связаны между собой маг, убивший жену друга, и лицемерка, вступившая в брак с его другом? «Ждет своего часа!» — усмехнулся Лестер, подтягивая меня к себе за руку в объятия. «Я нехотя подалась. Может, у меня получится его пнуть?» «Какого часа?» — Продолжила строй дурочку и уворачиваться от поцелуя. «Завтра я убью короля и займу трон, ей же помогу приворожить мальчишку, как когда-то его отца, и она станет женой принца». Выдал себе свой тайный маг и снова попытался поцеловать. Играючи накрыла его губы ладонью, он поцеловал ее. С трудом сдержалась, чтобы не впиться ногтями в наглую физиономию мага. Получается, король находится под любовными чарами, поэтому он такой странный. Но теперь она еще хочет заполучить и Кристиана. Вот же гадина, Мы его Кристиана! Лестер взял мою руку за запястье и, мягко удерживая, прошелся губами по подушечкам пальцев. Чуть не вырвала от омерзения. — Не беспокойся, если ты меня не полюбишь, я применю к тебе те же чары. «Что я королю? Как только проведешь со мной брачную ночь, будешь как шелковая влюбленная!» Объяснили политику партии. Внутри все похолодело. Стать марионеткой, убийцей и я не хотела. Осталось уповать только на удачу. И на принца с львенком. Татья, где они? Лестер легко подхватил меня за талию и увел в портал. Вышли мы в небольшой часовне. Местных храмов я раньше не видела, но по антуражу можно было понять, что мы в одном из священных мест этого мира. Лестер, ты без добин. нежно Лемиси. Мы же все подготовили! Из-за шторы к алтарю вышел пожилой мужчина в мантии и с огромной бородой. Он поправил очки и открыл книгу. Лестер потащил меня к алтарю. И мы встали напротив жреца. Я лихорадочно искала способ, как же избежать прака. Вырываться бессмысленно. У него магия, а у меня ничего. «Сегодня!» — начал жрец, подняв правую руку и открыв ладонь. «Подождите!» «Продолжайте!» — тут же приказал Лестер. «Я волнуюсь!» Мгновенно вступила спор. Лемиси меня раздражает!» Нагло объявила. Пусть она выйдет с моей свадьбы. Я перешла на истеричные нотки. Она свидетель и никуда не уйдет. Возразил маг. Его глаза потемнели от негодования. И он сжал мне до боли руку. Я снова стала истерично кричать. Ай-яй-яй-яй! Больно же! И попыталась выдернуть пострадавшую конечность. Жрец снял очки и молча смотрел на нашу возню. Очевидно, он был осведомлен что невеста не стремится выйти замуж. «Примени к ней магию!» — взмутилась Лемисия. «Это нытье невозможно терпеть!» «Сама ты стоната!» Провоцировала ее на драку, продолжая вырываться из рук Лестера. Маг, жав губы и не причиняя вреда, пытался меня утихомирить и заставить стоять рядом. «Истеричка!» Повелась на выпад королева. Дура. Чувствуя, на свадьбе будет жарко. Лестер, я убью ее! Звизнула миссис и, как я ожидала, подскочила ко мне. Магу ничего не оставалось, как встать между нами и одной рукой, удерживая королеву, пытаться справиться со мной второй рукой. В глазах жреца появился интерес. Он положил локти на алтарь и подпер ладонью подбородок. «Лемиссия, успокойся!» Шепел маг, а я тем временем подливала масло в огонь. «Мужики тебя не любят только через приворота. И то сама сделать не можешь, Криворука. Лестеру пришлось душу продать мне, чтобы приворот за тебя сотворить». Я кричала, уже просто стоя рядом. Лестер боролся только с Лемиссией. «Старая дура!» Смело перешла все границы. «Приворот тебе в заворот!» Жрец показал большой палец, намекая, что все идет отлично, словно у них каждый день так свадьба начинается. «Убью! Убью!» — верещала королева, пока я, сложив руки на груди замок и прищурив глаз, с презрением посматривала на их борьбу. «Лемися! Она тебя просто травит!» — успокаивал ее Лестер. «Удивительно, что это ты, Софи убил, а не она!» — ставила я, чтобы подзлить мага, и тут же пожалела. Лестер рывком отбросил в сторону лимиссию и кинулся ко мне. Я видела, как она пролетела по полу на спине, собирая пыль, и отключилась. Мои глаза встретились взбешенным взглядом Лестера.